Совершенно секретно. Астра Абверштелле, Познань, Центр. На границах Рейха сосредоточено более 250 дивизий. 17 тысяч танков и 15 тысяч самолетов. Более 40 тысяч артиллерийских стволов. Военные округа преобразованы во фронты. Войска ждут только сигнала к наступлению, который может последовать в любую минуту. Астра. Принято 11 марта 1941 года. 23.42. На документе визы Канариса и Остера. Радиограмма не доложена никому. Гитлер молча слушал выкладки Канариса, не перебивая и не вмешиваясь. План Отто, оформленный в виде директивы номер 21, лежал перед ним на столе. Бесконечно путешествие из генерального штаба в ОКВ и обратно, план наконец получил редакцию, которую все бы хотели считать, хотя огромный опыт прошлого говорил всем собравшимся, что это не так. Сама жизнь несет в план многочисленные коррективы, которые сейчас предусмотреть невозможно. Выслушав начальника военной разведки и замечания Гальдера о том, что лучше не устанавливать конкретные даты нападения, а привязать ее к наиболее благоприятному моменту с учетом политической обстановки, погоды и прочего. Гитлер нарушил собственное молчание и объявил, что решил дать этой операции кодовое наименование «Барбаросса», вызвав некоторое оживление среди присутствующих. Все знали некоторую слабость Гитлера. большого любителя и знатока немецкой истории, германскому императору Фридриху I Барбароссе, первому и наиболее выдающемуся представителю династии Гогенштауфенов, царствовавшему с 1152 по 1190 год. Его царствование было отмечено стремлением создания единой Европы И было ознаменовано таким количеством знаменательных событий, что немецкий народный фольклор сделал Фридриха героем многочисленных легенд и сказаний, приписывая личности этого императора чуть ли не все замечательные события средних веков. Смущало другое. Все знали, что в 1189 году 67-летний император Во имя объединения погрязшей в Европы, устав от бесконечных предательств итальянских провинций и Рима, задумал крестовый поход для освобождения Иерусалима от захватившего священный город султана Саладина. Лично возглавив поход, Фридрих пробился с боем через территорию Византии, Разбил войска императора Исаака Ангела, высадился в Малой Азии, где и утонул, переправляясь через маленькую речушку Салефу. Это было 10 июня 1190 года. На том поход и завершился. Но никто не осмелился напомнить об этом Гитлеру. Если фюреру угодно, чтобы план назывался «Барбаросса», пусть будет «Барбаросса». Главное не в этом. Вся суть плана заключается в том, чтобы первыми нанести удар по Сталину, прежде чем он нанесет удар по нам. В этом отношении план не оставлял никаких сомнений. Директива номер 21. План «Барбаросса». Фюрер и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами. Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил. Штаб оперативного руководства. Отдел обороны страны.